«Да, она амеба бесхарактерная, придется это признать». Не смогла себя по кусочкам собрать. Поплыла в растерянности. Все-таки чувство собственного достоинства – ненадежная штука. Сегодня, когда все хорошо кажется, что оно – скала, кремень, а как обухом неожиданного предательства по голове ударит, сразу плывешь киселем. Струсила, повелась на уговоры девчонок. А по большому счету – зачем? Зачем ей этот Витя сдался? Да, встретил после работы. Да, в кафе пошли. Потом в кино на последний сеанс. Всё равно она даже не вникала в суть того, что на экране мелькала. Одна мысль в голове билась. А вдруг Никита домой вернулся? Глупая, конечно, мысль. Глупая, как осколок, разбитого вдрызг достоинства. Но от оттого, наверное, и навязчивая такая. Хорошо, хоть Витя вел себя вполне прилично. За коленку в на зала не хватал. К попкорну проявил счастливое равнодушие. Бадье попкорна в его руках она бы точно не перенесла. Хотя Никита любил сиживать в кинозале с попкорном. Её это не раздражало. Витя проводил её до дома. На прощание руку поцеловал. И не намёк, на пресловутую чашечку кофе. Даже подозрительным это обстоятельство показалось. Да ещё и произнёс душевно так, с чувством. «Не переживай, Нин. Всё в конце концов образуется». Не надо, не стоит. Это ты о чём, интересно? Да так. Вспомнил, какое у тебя лицо утром заплаканное было. С парнем рассталась, да? Вот ещё. С чего ты взял? Да тут, в принципе, не надо быть Шерлоком Холмсом. А, ну да. Я же забыла, что ты у нас частный детектив. Без индукции с дедукции жить не можешь, да? Только я тебя прошу, пожалуйста. Как бы там ни было и какие бы выводы в голову не напрашивались, это не твоё дело, понял? «Понял. Не злись, Нин. Хотя, если тебе это поможет...» «Говорят, злость на старые отношения надо разом выбрасывать. Пусть даже на того, кто первым под руку подвернётся. А ещё, говорят, полезно много смеяться. Почти через силу. Хочешь, завтра на концерт Петросяна пойдём?» «Вот чего не хочу, того не хочу. Извини». «Понял. А на группу чаев хочешь?» «Хм. А какая связь?» «Да никакая». Просто афишу гастрольную сегодня в городе видел. Считай, наугад предложил. Да, на чаев я хочу. Всё, замётано. Завтра я тебя встречу после работы». И смешно закатив глаза, пропел отвратительно фальшивым фальцетом. «Какая боль, какая боль. Аргентина-Ямайка, 50. Нина через силу улыбнулась. Старается человек. Вон запел даже. «Наверное, хороший парень. Девчонки правы». И не убудет от неё, если на концерт с ним сходит. Ладно, до завтра, ведь Спасибо тебе. За что? Это тебе спасибо. До завтра, Нина. В съёмной квартире было тихо и плохо. И это ещё учесть, что время позднее. Спать ложиться пора. А если бы она в этой непрекаянности весь вечер провела? В ванной на полочке стоял флакон с туалетной водой. А запах Никиты. Забытый носок нашёлся под кроватью. На кухне его кружка. Тяжёлое, керамическая. Нина по привычке заглянула в холодильник, проверяя, есть ли молоко и яйца для утренних блинчиков. И села на кухонный табурет, смахнув слезу. «Но почему? Почему всё так получилось? Нечестно по отношению к ней, несправедливо. Что такое была их совместная жизнь? Большое счастье или большая подлость? С её стороны, счастье, конечно. Да, она была очень счастлива эти полгода. А Никита? Ведь если бы она не поехала к Татке на день рождения, всё бы продолжалось, как раньше. Не лезь, куда тебя не просят. Живи себе в радости. Не ковыряй ко росту своих подозрений. А что? Может, и не надо было? Ради продолжения счастья, хотя обманного. Нина гордо вскинула голову. Нет. Нет и ещё раз нет. Надо выбросить из головы эти мысли. Обман и есть обман. А гордость есть гордость. При таком жестоком раскладе любовь автоматически выносится за скобки. Просто к этой мысли привыкнуть надо, что любовь за скобками. Может, и сама отпадёт. Или, как Настя говорит, рассосётся. Вот взять бы исходу влюбиться. Например, в этого смешного Витю. Или попробовать заставить себя влюбиться. А что? Бывают же у других прецеденты. Даже фильм такой есть с Олегом Янковским. Его часто по телевизору показывают. Там герои и героиня постарались и начали свою историю с нулевого отсчета. Чем они с Витей хуже? Тем более по всему видно, что он добрый парень. И чуткий, и внимательный. И не богемный обалдуй, и не эгоист, и не обманщик. Нина так и заснула, рисуя в голове положительный образ нового знакомого. А ей все равно Никита. Будто лежал он, посапывая на другой половине кровати. Только руку протянуть. Ощущение, что он здесь, рядом, было необычайно покойным. Она будто взмывала на тёплой морской волне, лёжа на спине и раскинув руки. Вверх, вниз, вверх, вниз. А когда в сонное сознание врезались ножами звуки будильника, вдруг поняла. Не взмывает, а тонет. И нет никакого покоя. а есть страх не выплыть наверх. не села на кровати, хватая ртом воздух. Отдышалась. Смахнула испарину со лба. Надо было начинать новый день. Второй день без Никиты. Нет, уже третий. Ого, не так уж и мало, по большому счёту. Ничего страшного. И третий день пройдёт. А там и четвёртый, и пятый. И рассосётся в прожитых днях. А там, глядишь... И новая непременно начнётся, с нулевого отсчёта. Вечером после концерта она пригласила Витю подняться в квартиру. Может, и не пригласила бы, если б не дождь. Такой припустил дождина, когда бежали от автобусной остановки. Даже зонт не успели раскрыть, а уже вымокли. Чёрт, простыну теперь. Стоя под козырьком, грустно констатировал Витя. Такси, что ли, вызвать? Какой номер у дома, Анин? Слишком уж деловито про такси спросил. Она сделала вывод, что вовсе не кроется за его вопросом хитрый посыл напроситься в гости. И потому предложила запросто. «Может, в квартиру поднимешься? Обсохнешь? Чаю горячего выпьешь?» «А можно?» Заглянул Витя в глаза с робкой улыбкой. «Нет, ты не подумай, чего плохого. Я вообще-то не наглый. Я хочу, чтобы все, как говорится, своим чередом». «Да ничего я такого не думаю. Пойдем быстрее, иначе действительно простуду подхватишь». Я так вот недавно. Бежала из магазина под дождём. Фу, зачем вспомнила? Сразу настроение испортилось. Она тут же пожалела о своём добром порыве. Ехал бы этот Витя на такси. Чёрт с ним. А у меня, главное, как назло, машина в ремонте застряла. Шагая сзади по лестнице, бодро приговаривал Витя. Но к пятнице обещали сделать. Так что в выходные будем уже на колёсах. Рванём куда-нибудь. Хочешь на природу? На шашлыки? «Правда, в лесу ещё не того, не очень комфортно, сыро ещё. Но можно где-нибудь солнечную полянку отыскать. Поедем, Нин?» «Не знаю, поживём-увидим», – пробормотала Нина себе под нос, открывая дверь. Я обернулась к нему с вежливой улыбкой. «Заходи, я сейчас чайник поставлю». Ей показалось, что квартирное пространство даже слегка нахохлилось, принимая в себя энергию чужака. Но Витя освоился довольно быстро. Появился на кухне, уперев руки в бока и обижав быстрым глазом незнакомую обстановку. «А квартирка-то съёмная, да? Я правильно понял?» Нина пожала плечами, давая понять, что тему поддерживать не собирается. «Какое ему дело, съёмная квартира или нет?» «Садись, чайник вскипел». «Вот сушки, вот конфеты». «Да, где-то мёд ещё был. Тебе сейчас обязательно надо чай с мёдом попить, чтобы не заболеть». «Да где же он?» «А, вот, нашла». Посуетившись, Нина устроилась напротив Виктора со своей чашкой. Подняла голову. Поймала его напряжённый взгляд. «Что-то не так, Нин?» Спросил он. «Почему? С чего ты взял?» «Мне показалось, у тебя вдруг настроение испортилось. Если хочешь, я прямо сейчас уйду». ведь всё хорошо. Пей чай, пожалуйста». Он вдруг протянул руку, взял её ладонь в своей ладони. Сжал слегка. и выпалил, глядя на неё из-под лобья. «Он сильно тебя обидел?» «Да, Нин?» Ей ничего не оставалось, как переспросить недовольно. «Кто?» «Ну, этот твой, бывший». Нина вздохнула, высвободила из его рук ладонь, проговорила тихо, но слегка раздражённо. «Давай с тобой, раз и навсегда договоримся, Вить. Ты мне не будешь больше задавать подобных вопросов, хорошо? Прояви деликатность, пожалуйста». «Значит, всё-таки сильно». Нахмурив лоб, задумчиво произнёс Виктор, качая головой. «Но я постараюсь, Нин. Честное слово, постараюсь. Над чем ты постараешься? Я же прошу, давай с тобой договоримся». «Да понял, я понял. Я вообще-то понятливый. Но ведь ты разрешишь мне, как бы это сказать, ну, поухаживать за тобой?» «По-моему, ты во всё этим занимаешься. Разве нет?» «Ну да. Но это не то немного. То есть я хотел сказать...» Помнишь, как в песне? «Дай мне этот день, дай мне эту ночь». Или как там, забыл? «Так сразу и ночь?» Хмыкнула Нина саркастически. «Да нет, я не это имел в виду». «Постой, как там в песне-то?» «Дай мне хоть один шанс, и ты поймёшь, я то, что надо». Опять сфальшивил. «Чего он всё время петь пытается?» «Смешно». «У тебя со слухом беда, Вить. Не пой больше, ладно?» «Ладно». «Зато тебя, вижу, развеселил. Улыбаешься. А хочешь, в театр пойдём? В оперу? На Лебединое озеро?» «Лебединое озеро» — это балет, Витя. «А, ну да. Пусть будет балет. Хочешь?» «Или просто на какой-нибудь спектакль драматический?» «Ну чего ты смеёшься, Нин? Я ж серьёзно». А на неё и впрямь смех напал. Неприличный, грустногомерический. Так и хотелось на волне этого смеха произнести что-нибудь грубое. вроде того, «Театралы, мать твою, культурные сволочи!» Ужасно было неловко, но противный смех разрывал грудь, давил на горло, пытаясь вырваться наружу. Злой смех, похожий на истерику. Нина вдохнула глубоко и выдохнула. Успокоилась. Махнула рукой. «Пойдем, ведь, И в оперу, и на балет пойдем, и на спектакль драматический. Куда позовешь, туда и пойдем». «Ну и отлично. Значит, так и договорились». Я буду за тобой культурно ухаживать, чтобы всё было по чесноку. В смысле, по чесноку? Ну, чтобы ты заценила серьёзность моих намерений. Ты мне очень понравилась, Нин. Я как увидел тебя тогда в автобусе, всю зарёванную, так и дал бы твоему бывшему в морду, честное слово. Да кто он такой, чтобы... Ведь мы же договорились. Снова взвилась Нина раздражённо. Ладно, понял. Сник. Отхлебнул чай из чашки. А ей вдруг ужасно неловко стало за своё раздражение. Подумалась про себя грустно. Эй, ты, раздражённая! А Никита хоть раз приглашал тебя в театр? Или пел тебе вот это, хоть и фальшиво? «Дай мне этот день, дай мне эту ночь». Нет, не приглашал. И не пел. Зачем ему петь? Он и без того тобой напропалую пользовался. А этот даже на ночь не претендует, чтобы сразу, без культурных ухаживаний. Может, он и впрямь то, что надо. Может, она это позже поймёт. А вдруг по Сеньке шапка, и всё должно идеально сложиться. Да, было бы замечательно. И Никиту забыть. О, как бы это было замечательно. Но мне пора. Пойду я, Нин. Спасибо за чай. Ты же хотел такси вызвать. Да ладно, дождь вроде кончился. Выйду со двора, частника поймаю. В дверях уже выходя, Виктор обернулся с улыбкой. Поднял указательный палец. «До завтра? Я тебя с работы встречаю, ага». «Да, до завтра, ники, Ой, извини. До завтра, Вить». И захлопнула быстро дверь, щелкнула замком. Кажется, он не заметил ее оговорку. Нина прислонилась к двери, постояла минуту, опустив плечи. Как-то грустно все. Как-то не так. Вернувшись на кухню, она глянула в окно. Витя шел по двору, подняв воротник черной кожанки. Ступал широко. перешагивая через лужи. Какая у него походка основательная. Медвежья. И одежда простая. Ни на какой кайжол и близко не претендует. Зато уверенности в себе хоть отбавляй. Молодец, Витя, так держать. И без кайжол обойдёмся. Ну их к лешему. У входа в арку Витя обернулся, махнула рукой. Она вяло подняла ладонь, махнула ему в ответ. И подумала, запоздала. Может, и зря его выпроводила. Может, и не надо было тянуть с пресловутым шансом? Нина вздрогнула, как от озноба. Нет, нет. Пусть все идет, как идет. Этот парень прав. Торопиться не надо. Пусть возникнет сначала духовное единение. Боже, как звучит смешно. Духовное единение. С этим Витей, что ли, духовное единение? Ладно, поживем, увидим. Кто его знает? Может, и возникнет. Чего заранее впадать в панику?